Глава вторая. Она никогда не боялась темноты. Более того, ночь для нее всегда была укрытием, временем, когда можно сбросить маски и побыть с собой. Она плыла в ночи, как лодка по зеркальной реке, и упивалась мирными звуками, слушая, как постепенно город начинает готовиться ко сну, как затихает большинство машин и пустеют дороги. На главной улице еще царило оживление – и потому женщина свернула в знакомый переулок, который вывел ее к зеленой улочке. Здесь вдоль дорог росли деревья, а в окнах домов еще горел мягкий свет. Она шла, слушая стук собственных каблуков по асфальту. На плече маленькая сумочка, юбка-карандаш обтягивает бедра, короткая кожаная куртка расстегнута, обнажая белоснежную блузку. В теле какая-то легкость. Впрочем, так бывало всегда, когда она возвращалась домой. Дальше за поворотом начинался узкий проход между домами. Здесь ей всегда не нравилось. Особенно раздражали вечно переполненные мусорные баки, но прогуляться по зеленой улице она любила. И не могла отказать себе в такой роскоши, даже несмотря на то, что последующие пару минут придется идти по удивительно грязной дороге. Женщину всегда поражало, как рядом ютились подобные улицы. Одна идеально чистая, вторая словно притон бомжей. Невольно ускорив шаг, она решила как можно скорее преодолеть неприятный участок пути, когда громкий звук за спиной заставил ее остановиться и оглянуться. Перестраивая зрение, она с легкостью различила крышку от мусорного бака, еще дрожавшую на дороге. Кто сбросил? Кошка, роющаяся среди объедков, или крыса? Порой они тут попадались крупных размеров. Но нет, никаких звуков, и только запах. Неприятный и отвратительный запах разложения. Сладкий до тошноты. Он пощекотал ноздри, заставив женщину скривиться. Она несколько секунд постояла, а затем продолжила свой путь, но не сделала ей пары шагов, как метнулась в сторону, обернувшись так резко, что ее преследователь, вынырнувший из темноты, хищно оскалился, сверкнув острыми клыками. — Черт! — только и проговорила женщина. С быстротой перебросив сумку через шею, она прыгнула на стену ближайшего дома, обращаясь к прыжке. В стену, рядом с которой она стояла мгновение назад, силой ударил широкий кулак. Вниз посыпалась крошка. Но женщина уже карабкалась вверх. Вместо рук и ног из еще не полностью изменившегося тела торчали черные лапы. Черное белье обтягивало не женщину, но кошку. Огромную, с большой головой и длинным хвостом. Преследователь издал короткий рык, полный дикого удовольствия, и полез вслед, цепляясь с ловкостью за заваленные хламом открытые балконы и рамы окон. Двигался он достаточно быстро, и все же женщина-кошка на крыше оказалась первой. С сумочкой на спине она развернулась, сверкнув зелеными глазами. Молодая Пума не боялась врага. «Не теперь, когда обращение произошло полностью. Нет». Напротив, она была готова порвать преследователя, кем бы он ни был. А, -а, а мощная лапа вцепилась в край крыши. Преследователь рывком поднял свое тело на руках и закинул на крышку кривую лапу. Увидев, кем является ее враг, Пума фыркнула. Обезьян, даже таких крупных, она не боялась. Хотя понимала, что стоит быть настороже. Порой крупные представители этого вида разрывали львов в противоборстве один на один. Так что ей не стоило недооценивать такой крупный экземпляр. Вот только Пума, сколько ни присматривалась, не могла толком определить, к какому виду относится ее враг. Похоже на гориллу-переростка с мощной грудной клеткой и короткими задними лапами. Он обладал выдающимися челюстями. Из нижней оттопыренной губы торчали острые клыки. Маленькие глаза странного оборотня сверкали злобой и каким-то расчетом, что напугало Пуму. «Кто ты?» Прорычала она, отступая назад и ударяя хвостом полоснящимся черным бокам. Обезьяна скакнула вперед, неловко переваливаясь и не отводя от хищницы пристального взгляда. Пуму не обманула нарочитая неловкость существа, и она отступила еще на шаг назад, рассматривая оборотня и пытаясь понять, что толкает его на эту атаку. «То ты!» — повторила она зло. Горила подобная обезьяна, внезапно оскалилась, словно издевательски рассмеявшись. «Я?» — проговорило оно низким гортанным голосом. «Я твоя смерть, Аида!» После чего ринулась на оборотницу, неожиданно яростная и ловкая. Пома едва успела отпрыгнуть в сторону, но зверь с удивительной быстротой развернулся и последовал за ней, ревя. «Не уйдешь!» «Да что тебе надо?» – прорычала она, остановившись на краю крыши и примеряя на взгляд расстояние до следующего дома. «Допрыгнет или нет?» Затем обернулась и обманным движением ускользнула от волосатых лап обезьяны, застывшей на самом краю. «Ты знаешь, что мне надо!» Зверь, вопреки ожиданиям Пумы, не свалился вниз по инерции. Достаточно спору ухватился за одну из торчавших из стены труп и вернул тело устойчивое положение, а затем снова напал. На этот раз еще беспощаднее и злее. Никогда Пума не встречала подобного врага. Она сначала пыталась просто убежать, но обезьяна не позволяла ей этого. Следовала по пятам, и в итоге они начали кружить по крыше. С каждой минутой страх подбирался к горлу Аиды. Только теперь она вспомнила то, что все они пытались забыть, То, что посчитали несчастным случаем. И вот теперь правда открыла свои ужасающие глаза и смотрела прямо на нее взором обезьяны, предвещая смерть, ужасную и непонятную. «Я не понимаю», — прорычала оборотница. «Кто ты такое?» Но горилла вместо ответа прыгнула на нее, силой оттолкнувшись от поверхности стены, взлетела, вскинув лапы, сложенные в кулак, и обрушила их со всей ужасающей силой мощного тела, на спину Пумы. Если бы Аида не отреагировала, если бы не годы, которые она отдала на обучение и боевую подготовку, лежать бы ей сломанной кошкой на крыше грязного дома. Но она успела. Отскочила за долю секунды, и удар пришелся по бедру. Боль была такой острой, что Пума запрокинула голову и закричала так, как кричал бы человек, и начала обращение. «Давай!» приободрил ее враг, нависая над женщиной, рассматривая ее черное белье взглядом, в котором не было и намека на безумие. Нет, Аида видела, что обезьяна прекрасно понимает, что делает. А вот она сама, кажется, ошиблась. Вот только сдаваться оборотень не хотела. Да, бедро болело, но она нашла в себе силы подняться на ноги и взглянуть в морду противнику. А затем призвала силу и ударила. Прямо в покрытую волосами широкую грудь существа. Это позволило ей выиграть несколько секунд, и Аида не стала их терять. Развернувшись, босая, она ринулась по крыше, набирая нужную скорость, глядя только вперед, на крышу соседнего дома. В прыжке обратилась, чувствуя, как боль острой иглой отдает в пострадавшую лапу. Но прыжок вышел великолепным. Приземлившись на соседней крыше, она не удержалась на лапах, упала, перекатившись неловким комом шерсти, и остановилась, ударившись о стену чердачного помещения. Застонав, приподнялась, бросив взгляд туда, где на краю крыши дома напротив застыла мрачная фигура ее преследователя. «Что?» — выдохнула сдавлена женщина, понимая, что смогла, что успела. «Съел, гад!» Знать бы еще, кто это был, но она понятия не имела и никогда прежде не встречала подобного оборотня. Ни в этом мире, ни в своем родном. Тяжело пошатнувшись, встала на ноги, нащупав сумочку. Ее она не потеряет ни за что. Хорошо, что горилла не сорвала ее с нее во время сражения. Тварь на противоположной крыше подошла к своему краю, продолжая смотреть на Аиду. И оборотняхе показалось, что Горила совсем не опечалена подобным исходом. Выругавшись так, как приличная женщина никогда не ругается, разве что только оставшись одна и во время самого страшного бедствия, Аида сглотнула и посмотрела на дверь, за которой начиналась лестница, ведущая вниз. К разочарованию женщины дверь оказалась запертой, но она силой дернула ее, попытавшись открыть. Где-то там, за дверью, лязгнула цепь, и Аида снова обернулась, будто опасаясь, что обезьяна сможет то, что проделала она. Но это вряд ли. Будь они в лесу, ей не удалось бы уйти с такой легкостью. А так? Она не успела закончить мысленную фразу, когда поняла, что с горилой, продолжавшей стоять на краю крыши, что-то происходит. Там определенно что-то было не так. Проклятие. Только и вымолвила женщина и быстро огляделась. Здесь обязательно должен быть запасной спуск. Высоты она не боялась, а значит, лестница — ее шанс. Бросившись прочь от бесполезной двери, Аида бегом отбежала крышу и взвизгнула от восторга, когда нашла искомое, но почти сразу посмотрела на своего врага. Обращался он медленно, словно вторая ипостась была для него в новинку. Аида сдвинула брови и, прежде чем начать спуск, решительно открыла сумочку и достала из нее нечто, завернутое в платок. «Так будет надежнее», — сказала она. Ржавый водосток, обнаруженный рядом с лестницей, сделал свое дело. И Аида начала спуск, цепляясь за холод металла, спеша и понимая, что может не успеть. «Алекс!» — позвала она, чувствуя, как страх бьет в грудь, отдаваясь жутким сердцебиениям пульсируя уже не только в груди, но и в висках, и в жилке на шее. Алекс, черт подери, где ты? Но прошли чертовы несколько секунд, прежде чем она услышала ответ, прозвучавший в ее голове. Аида, я в центре. Что произошло? Женщина застыла, увидев, как тень упала на нее. Нечто огромное закрыло собой ночное небо, погружая мир во тьму, в которой не было спасения. Но она продолжала спускаться проклиная здание за огромное количество этажей. Торопясь и обжигая кожу, съехала вниз, едва не упав, кучу мусора и почти сразу встав на ноги, запрокидывая голову к небу, которого больше не было. «Алекс, меня хотят убить, и, кажется, это нечто виновато в гибели Фреда». «Черт, Алекс!» Она обратилась и побежала, чувствуя, что существо, принявшее жуткий облик какой-то невиданной птицы, плывет над ней только и ожидая возможности, чтобы упасть камнем вниз. «Алекс, это оборотень, но он...» Она не договорила, успев услышать только его ответ. «Я иду, и постарайся остаться в живых». То, что прежде было горилой, опустилось вниз. Широкие кожаные крылья, лишенные перьев, взбили воздух, разгоняя мусор и пакеты. Мимо протарахтела пустая жестяная банка, и пума кинулась в ближайшее окно первого этажа, выбрав то, которое не светилось. Надеясь, что внутри не окажется никого живого. Разбитое стекло посыпалось внутрь пустой комнаты, но Пума не остановилась. Она бросилась дальше, вышибая на ходу дверь с хлипким засовом. Где спрятаться от чудовища? Аида не знала. Только застыв на секунду, услышала, как позади скрипит под тяжелыми шагами битое стекло. — Алекс, — повторила она, — то, что ты ищешь в водостоке. И замерла, глядя на приближающегося врага неуверенная в том, что ее слова достигли адресатор. Но повторить не решилась. Вдруг эта тварь тоже умеет читать мысли? Хотя вряд ли. Она была связана с кругом тринадцати. А это нечто. Чужеродное существо. Крылья исчезли. Теперь это был волк. Огромный, серый, с черными глазами, горящими жаждой убийства, предвкушающими чужую смерть. «Кто ты такой?» повторила Аида, уже понимая, что не получит ответа. «Мне нужен твой камень», — проговорило существо. «Камень?» — она попятилась назад. «У меня нет никакого камня». «Да?» — волк оскалился так, что на секунду женщине показалось, что хищник просто смеется. «Вот Джозеф МакКлеон!» — говорил так же. «А потом я нашел камушек в кармане его пиджака». «Так это ты!» Вырвалась у Аида отчаянная. Я! прорычал волк и прыгнул вперед, в прыжке обращаясь в то, чего оборотниха не ожидала увидеть. Ее крик распугал кошек, сидевших на мусорном баке. Одна из них едва не свалилась вниз, остальные бросились в расцепную, а в окнах многих домов вспыхнул свет. Но уже спустя минуту одна из кошек, выглянув наружу из укрытия картонных коробок, увидела, как из разбитого окна на дорогу выпрыгнула высокая темная фигура. Она на мгновение застыла, будто прислушиваясь к голосам испуганных жителей дома. А затем скинула руку и, прочертив в воздухе овал, скрылась в образовавшемся водовороте портала. Со своего плеча Макс меня сбросил, едва мы вышли из портала и сделали несколько шагов по толстому ковру теплой необъятной гостиной. Оборотень был весьма любезен и уронил меня на один из диванчиков, что стояли по периметру помещения, так что приземление вышло весьма мягким, хотя и неприятным. Я бросила на Макса злобный взгляд и села, оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на то, как следом за нами из портала вышел господин канцлер, после чего черная воронка с хлопком закрылась. «Где это мы?» — спросила я, обводя взглядом огромную комнату с высокими потолками большим камином, старинной люстрой под потолком. Взглянула и на окна, зашторенные бархатными портьерами, и даже на ковры, пышными волнами, лежавшие на полу. Ощущение было такое, что я попала в чей-то богатый особняк, и это определенно не был мой мир. Мысленно выругавшись, перевела взор на руки, закованные в светящиеся наручники. — Это академия магии и колдовства, — ответил на мой вопрос лорд Вудхаус. «Милости просим, госпожа адептка». «С каких это пор я стала адепткой?» Фыркнула я и протянула в направлении оборотня руки. «Вы что, всех своих адептов именно таким образом приглашаете учиться?» Лорд Вудхаус покосился на наручники и хмыкнул. «Не всех, мисс, вы исключение. Обычно молодые люди сами стремятся попасть сюда. А вот адепткой вам быть даю слово». «Лучше отпустите». «Я-то никуда не стремлюсь!» Бросила я речи, чем собиралась. Но господин канцлер уже смотрел на меня. Стянув с рук перчатки, он обратился к Максу, сказав «Максимилиан, будьте любезны, сообщите господину ректору о прибытии еще одной юной особы, готовой к поступлению». «Максимилиан», — мысленно скривилась, повторив имечко оборотня. «Надо же, какое длинное у него имя! Может, он еще и из благородных окажется? Но времени на размышления мне не дали». Господин канцлер присел в кресло напротив меня и, опустив руки на свою трость, взглянул так, что захотелось отвести глаза и не видеть его пристального, изучающего взгляда. Но я выдержала несколько секунд, после чего все же посмотрела на трость мужчины, и, решив разглядеть камень на навершии. Тот самый с чем-то скрытым в глубине. Сейчас Максимилиан вернется, и мы пройдем к господину ректору. Он и снимет с вас наручники, но только после того, как наденет браслет учащейся Академии. Порадовал меня канцлер. Хм! Я передернула плечами. Какой вам толк от такой адептки, милорд? Я учиться не намерена. Вы что, всегда силой приводите сюда тех, кто не желает этого? Вонтхаус снисходительно улыбнулся. Как было уже прежде сказано, вы мисс исключения. Но в одном вы правы. Мы не принимаем сюда тех, кто не желает учиться по доброй воле или без разрешения своих родных. «В чем тогда подвох?» — не поняла я. Его слова противоречили действиям. Но канцлер не растерялся. Поднял руку и шевельнул ухоженными пальцами. Воздух под его ладонью будто прошел рябью. И мужчина извлек из ничего свиток, который протянул мне. Затем, посмотрев на наручники, сковывавшие мои запястья, развернул бумагу так, чтобы я смогла прочитать. В первый момент я даже не поняла, о чем речь. А потом, когда начала читать и увидела внизу подписи, сдвинула брови и недоуменно взглянула на вудхаузы. Да, мисс, подписано вашими уже покойными родителями. Я пробежала еще раз по тексту свитка, в котором говорилось, что мои родители уже давным-давно позаботились о месте в Академии магии и колдовства для своей дочери. Получалось, что они сделали все необходимые распоряжения до своей смерти? Ну почему тогда бабушка никогда не говорила мне об этом? Не знала? Печать на свитке подтверждала написанное. Я узнала на воске оттиск с печатки моего отца. Той самой, которая теперь хранилась дома у бабушки в тайнике. Да и не узнать ее было сложно. А подделать подобное, насколько я знала, никто не мог. Ваши родители хотели, чтобы вы учились в этой академии, мисс. Свернув свиток, Вудхаус подбросил его вверх и вместо того, чтобы упасть в ладонь мага, свиток рассыпался золотыми искрами. Вы теперь будете сопротивляться? Мои родители не могли. Начала была я и осеклась. Да что я вообще знала о них? Помнила и то с трудом. Могли, не могли. Итог заключается в том, что я сижу в гостиной академии и скоро стану одной из ее студентов. И никто не спросит мое личное мнение, так как в мире оборотней «Женщина играет слишком мало роли». «Несправедливо?» «Да. Но кто сказал, что я смирюсь?» Максимилиан вернулся удивительно быстро. Вошел в комнату и произнес, глядя на канцлера. «Господин ректор примет вас, и юную мисс Конрад». «Отлично». Канцлер поднялся и по-джентльменски протянул мне руку. Но я, покачав головой, встала сама. Из головы никак не выходило содержание свитка, Да и о побеге из этой цитадели науки я пока не помышляла. Вряд ли эти двое позволят мне уйти. Да и куда? Пройдемте, усмехнулся Макс и насмешливым жестом пригласил меня следовать за собой. Из гостиной мы вышли в узкий коридор, который вывел нас к лестнице. Поднимались недолго. Кабинет ректора, как оказалось, находился на третьем этаже здания. Шагая между канцлером и оборотнем, держа перед собой руки, закованные в наручники, Я уже представляла себе реакцию неизвестного ректора на подобное появление в его кабинете. Подозревая, нечасто в академию приходят не по своей воле. Канцлер прошел вперед, остановившись перед высокой дверью, которую украшала блестящая металлическая табличка с фамилией и инициалами того, кто занимал кабинет. Эр Барлоу. Прочитала я, слушая, как лорд Вудхаус стучит в дверь, оповещая о нашем прибытии. «Войдите», — последовал ответ. Дверь открывалась в коридор, и канцлер первым переступил порог кабинета. А уже следом вошла я вместе с Максимилианом. «Господа», — услышала тихий приятный голос. Быстрый и беглый обзор по сторонам рассказал мне о том, что владелец этого помещения — человек сдержанный и не склонный к расточительству. Все здесь было выдержано в строгих тонах, обставлено скромно. А кроме книг и пары картин, занимавших одну из стен, я не заметила ничего особенно выдающегося. «Доброй ночи, лорд Барлоу!» — кивнул ректор Вудхаус, и мой взгляд переместился на высокого статного мужчину, стоявшего у стола. На нем был длинный сюртук и белоснежная рубашка. Под горлом повязан тонкий шарф, из кармана сюртука свисала цепь от часов. «Прошу прощения за столь поздний визит», — продолжил канцлер после обмена кивками с лордом Барлоу. «Это она?» — взгляд ректора устремился ко мне. Прошелся оценивающий по лицу и спустился вниз к закованным рукам. «Нам пришлось», — усмехнулся Макс. Девчонка оказалась слишком шустрая и никак не хотела идти сюда по доброй воле. А у Алекса не было времени на уговоры. «Может, снимите?» Я шагнула вперед и вытянула руки, глядя только на барлоу. «Только если пообещаете не убегать», — ответил он. Максимилиан подобных речей не оценил. Выступил между мной и ректором, заявив. Очень не советую делать этого до того, пока она не примерит браслет. Но господин ректор и бровью не повел. Я же обратила внимание, что глаза у мужчины очень интересного цвета. Вряд ли у обычных людей встречаются такие фиалковые глаза. Но Барлоу человеком не был. Оборотень. Такой же, как и все, кто находился в здании академии. «Обещаю, что не убегу», — сказала я твердо. «Только снимите эту гадость и верните ее владельцу». Ректор с улыбкой потянулся ко мне. — Что ж, мисс Конрад, поверю вам на слово. Я склонен доверять дочери своих друзей. И не успела я удивиться его словам, как мужчина легко коснулся пальцами наручников, и они, расстегнувшись, упали на ковер очередным всполохом золотистых блесток. Я потерла запястье и с благодарностью кивнула барлоу. — Вы знали моих родителей, сэр? — спросила тихо. — Да, когда-то мы учились в одной академии. Только я был выпускником в тот год, когда поступил ваш отец. А вашу мать знал еще, когда она была маленькой девочкой. Но это сейчас не так важно. Он сделал приглашающий жест и прошел к столу, велев мне садиться на стул. Сам занял кожаное кресло. Скрестил руки на груди и посмотрел на меня более внимательно. Господа, вы можете присесть. Я не займу вас всех надолго. Произнес Барлоу, обращаясь к Максу и лорду Ватхаузу. — Мы сейчас поговорим с мисс Конрад, а вас попрошу после задержаться. — Конечно, — ответил канцлер, и они с Максом заняли свободный диван у стены. Я же сосредоточилась на своем собеседнике, надеясь, что мужчина поймет меня и не станет насильно удерживать в стенах академии. Ведь наручники он согласился снять. Может, и дальше пойдет на уступки. Ведь никому не понравится адепт, который только и мечтает, как сделать ноги из его заведения. Сэр, Я решила не откладывать разговор в долгий ящик, и первая обратилась к Барлоу. Здесь явно какое-то недоразумение. Да, я знаю, что мои родители подписали заявление в академию для меня, но я хочу учесть, что это случилось много лет назад, а с тех пор в моей жизни произошли некоторые изменения. Вот как? Он изогнул вопросительно бровь. Да, если есть такая возможность, я бы хотела отказаться от места в академии. выпалила я. Мало того, что меня силком притащили сюда, так еще и хотят заставить учиться помимо воли. А у меня, сэр, знаете ли, совсем другие планы на свою жизнь». «Интересно, какие?» Лорд Барлоу расплел руки и положил их на стул. Я невольно посмотрела на изящные длинные пальцы мужчины, заметив кольцо с большим камнем, внутри которого шевельнулось нечто странное. Прищурив глаза, поняла, что камень в кольце ректора напоминает мне на балдашник на тросте лорда-канцлера. Или сейчас у них такая мода на подобные украшения? Никогда не интересовалась драгоценными безделушками, так что вполне могла оказаться не в курсе веяний моды. Впрочем, сейчас было не время и не место любоваться подобными вещами. Тем более, что господин ректор ждал от меня ответа на заданный вопрос. «Я хочу принадлежать самой себе», — произнесла. «И не хочу постыдной привязки». «Вот как!» — усмешка тронула его губы. Все в курсе того, что происходит с девушками по окончании обучения, — добавила я. Есть ли смысл учиться, чтобы после стать женой и матерью большого семейства? Я и правда не понимала. Рожать может каждая. Для этого не нужно тратить годы на то, чтобы получить диплом, который после брака будет пылиться на полке в рамке. Вот, значит, как вы думаете, юная мисс. Он положил руки на стол, и я снова покосилась на камень, украшавший перстень на его пальце. «Вы полагаете, что женщине не стоит иметь образование, если после ее ожидает нормальная семейная жизнь?» Ректор явно не разделял мое мнение. «А вот скажите-ка мне, мисс Конрад, что может дать необразованная мать своим детям?» «Любовь!» — выпалила я. «Этому никто не научит. Это здесь!» И поднесла руку к груди, ударив себя кулаком в область сердца. Я искренне считаю, что женщина может больше, чем просто вынашивать наследников для мужа. Это призвание каждой леди. Пальцы протарабанили снова. Когда станете старше и мудрее, поймете. В нашем обществе женщине отведена важная роль. Женщина – залог счастья, тыл для своего супруга, основа для будущего детей. Ее надо оберегать, лелеять. Она та, за кого стоит и можно умереть. «Но ведь не все женщины приняли такую роль», — ответила я резко. «Разве в совете не присутствуют самки?» И улыбнулась, понимая, что сказала так, как надо. «Это долгий спор, мисс Конрад. Но, полагаю, ваши родители, прежде чем заключить такой договор с Академией, хорошо обдумали последствия, и вам придется выполнять все условия, выучиться и принять свою судьбу». «Но я не хочу». «В данном случае это важно. Когда вы получите образование, вы будете представлять собой цельную личность, которая сможет распорядиться своей судьбой. А брак, поверьте, не самое плохое, что может произойти в жизни женщины. А вот изгнание незарегистрированной особи женского пола вот настоящая угроза. Он опустил руку и я услышала звук отодвигаемой выдвижной полки стола, после чего на свет появился браслет: Тот самый, который привяжет меня к академии, Словно самые нерушимые клятвы и узы. Пять лет коту под хвост. Ну или кошки. Я не против того, чтобы учиться. Машинально опустила руки, будто это могло помочь мне избежать новых кандалов. Я против того, чтобы потом мной распоряжались. Ректор положил передо мной браслет и вздохнул. Я увидела, что он размышляет. Прежде чем сказать мне что-то еще, явно веское и должное меня переубедить, Направить на истинный путь настоящие самки. Когда пространство в центре кабинета с хлопком раскрылось, и из портала вышел мужчина. Я сразу узнала его. Алекс, тот самый зверюга, который поймал меня, и по вине которого я оказалась здесь. Вот только выглядел он чертовски скверно. Лицо мрачное, волосы взъерошены, Словно мужчина бежал, взгляд сверкает, полный какой-то решимости. Но страшнее всего оказалось то, что одежда его была в крови. Вскочив, уставилась на багровые пятна, показавшиеся мне весьма свежими. В ноздри ударил аромат крови. И я невольно поморщилась, а Алекс, не глядя ни на кого, кроме ректора, подошел к столу и положил перед Барлоу какой-то сверток. За его спиной ожили Макс и канцлер. Первый бросился ко мне, подхватил со стола браслет и одним ловким движением надел его на мое запястье, воспользовавшись моим смятением. И после этого, взяв за руку, Отащил за собой прочь из кабинета ректора. «Ты не должна была видеть это!» Прорычал он, выставляя меня за дверь. «Ступай назад в гостиную и жди. За тобой придут». Закончил и закрыл дверь прямо перед моим носом. Я же вцепилась пальцами в ненавистный браслет, но снять его не смогла. От ярости зашипев, ударила ногой по двери и тут же пискнула от боли. Удар пришелся по пальцу, а я все еще была босиком, хотя доблестно успела забыть об этом. — Козел! — бросило зло. Было интересно, что произошло с Алексом и почему он явился в таком виде. Определенно. Волк вязался в какие-то разборки. Я помнила, как быстро он покинул нас во дворе мистера Дагласа. Он тогда сорвался с места и ушел через портал. А вот теперь появился, да в таком виде, что невольно стало не по себе. тебе Себе-то какое дело? — спросила я мысленно. — Меня отправили в гостиную, но кто сказал, что я должна идти туда? Да, браслет у меня на руке, но он не привязывает меня к академии, хотя и добавит неприятностей. Теперь меня найдут в любой момент и вернут назад. Впрочем, я не обещала никому, что проблемы со мной закончились. Сбежав вниз по лестнице, миновала поворот в гостиной и спустилась еще ниже. Там оказался этаж, похожий на холл. И самое главное, я увидела дверь, за которой маячила свобода. Пусть и временная, но свобода. Пока эти четверо там устраивают разборки, можно выскользнуть и вернуться к бабушке. Поговорить по душам и понять, что знала она и почему, если не знала, не рассказывала мне. Устремившись к двери, даже на секунду не остановилась, не задумываясь о том, стоит ли уходить. Конечно, я знала, что меня будут искать и теперь обязательно найдут. Вот только непременно хотела уйти, чтобы еще хотя бы на несколько часов вернуть себе, если не свободу, то ее обманчивое ощущение, а заодно разобраться с тем, что тревожило мое сердце. Дверь поддалась с легкостью. Видимо, никто и не думал ее запирать. Я вышла за порог и обратилась. И уже кошкой, похожая на тень, скользнула через двор, посыпанный гравием, в ночь, размышляя над тем, как доберусь до бабушки. Аида мертва. Алекс посмотрел прямо в глаза Ричарду Барлоу после чего проследил, как мужчина осторожно поднимает со стола предмет в окровавленной тряпице. «Кто?» — только и спросил ректор, мрачнее на глазах. За спиной раздались шаги Макса. Затем он и канцлер встали у стола, рассматривая предмет в руке Барлоу. «Ее камень!» — просто сказал Вудхаус. «Но как?» Аида спрятала его в водосток, прежде чем эта тварь настигла ее и разорвала на части ответил Алекс, и я перенес тело в канцелярию. Полагаю, смерть Аиды была бы не так ужасна, если бы этот урод нашел то, что ему было необходимо. «Камень!» – проговорил ректор и поднял кулон на цепочке, продемонстрировав голубой топаз, сверкнувший гранями. «Черт!» – произнес он и встал так резко, что Макс и Вудхаус отпрянули прочь и только Александр остался стоять, уперев ладони в столешницу черного дерева, сжав край так, что едва не раздробил ни в чем не повинное дерево в щепы. «Значит, первая смерть была не случайна», медленно сказал Барлоу. «Разве я не говорил вам об этом?» Алекс развернулся к остальным. Взгляд его пылал. «Но кто?» – проговорил канцлер. «Кто мог быть настолько силен, что справился уже со вторым...» «Радует, что хотя бы в этот раз камень остался у нас», — прервал Водхауза Берлоу. «У нас есть шанс получить другого хранителя, того, кого выберет камень, чтобы восстановить равновесие». «Вы что, не понимаете?» — удивился зло Торн. «Появился некто, кто убивает хранителей. Нам стоило сразу понять, что происходит нечто неладное, когда погиб МакКлеон и когда его камень пропал». «Черт, я же говорил вам, я предупреждал!» Мы потеряли двух хранителей и один из камней. Если бы не осторожность Аиды, и этот камень был бы потерян. Сожалею, Алекс. Ректор подошел к волку и положил руку на его плечо. Я знал, что Аида была твоим другом. Мне очень и очень жаль. Нам стоило прислушаться к твоим словам и довериться предчувствию. Но теперь слишком поздно. Ее больше нет. Рука мужчины упала с плеча оборотня. Ректор сжал камень в ладони и вздохнул. «Я немедленно собираю совет хранителей. Завтра вечером мы встретимся у меня в полночь. Здесь, в этом кабинете. И поверь, мы будем действовать и не оставим это безнаказанным. Я клянусь тебе, мы найдем убийцу и покараем его со всей жестокостью». Александр Торн сжал челюсти до хруста. «Какие были нанесены увечья миссис Марлоу?» Тихо спросил Барлоу. Ты мог определить породу убийцы? Нет. И это меня пугает больше всего. Тот, кто убил Аиду, был чрезвычайно силен. Я могу сказать точно только, что это был оборотень. Медведь или огромная обезьяна. Если это примат, будет проще отыскать его. Заметил Макс. Клан обезьяноподобных насчитывает в себе мало особей. Полагаю, мы можем проверить эту зацепку. С медведями будет сложнее. Они занимают целый район в городе. Я не могу сказать с уверенностью, была ли это обезьяна или медведь. Возможно, это был кто-то другой, с массивными челюстями. Характер укусов, сила, с которой воздействовали на тело, наводят на подобную мысль. Нужны были руки, а не лапы, чтобы сотворить подобное. На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Затем Торн сказал. «Думаю, наши патологоанатомы разберутся. Нам надо только подождать до завтра. А я сейчас же, не теряя времени...» Разошлю предупреждение остальным, чтобы поостереглись появляться на улице в безлюдных местах, — добавил ректор. Это я могу взять на себя. Немедля отправлюсь в канцелярию и телеграфирую магической почтой новости. Жал в руке трость вудхаус. Вот Мне это будет удобнее и быстрее. К тому же я прослежу, чтобы ничего не просочилось в массы. Нам не хватало еще паники в городе. А кто расскажет семье Аида о ее смерти? Взгляды присутствующих обратились к мрачному Торну. Кто-то не подумал уклониться от неприятной миссии. Кивнул, всем видом давая понять, что готов, хотя и не рад. Но он был тем, кто знал Аиду лучше остальных. Они давно дружили с женщиной. Он знал ее мужа, и вот теперь должен был принести в дом друзей такие вести. — Я пойду, — проговорил он. — Но мы обязаны приложить все усилия на то, чтобы поймать этого мерзавца. Я сам не успокоюсь, пока не оторву ему голову и не выпотрошу так, как он это сделал с Аидой. Все было настолько ужасно. Максимилиан подошел к другу, заглянув ему в лицо. Еще хуже, Макс. Он шагнул мимо друга, вскидывая руку и открывая портал, закружившийся темным водоворотом. — Давай я пойду с тобой, — предложил Макс, но Торн лишь покачал головой. — Я сам. Коротко ответил он и шагнул вперед.